Глава пятая. Будто все ведьмовство зависит только от силы. Ведьмовство — это ведь не сила, а умение с ней обращаться. Ты дамы и господа. Я глубоко дышала, набирая сил. Воздух гудел и вибрировал, обнимал за плечи и поддерживал под руки. Мне чертовски повезло со сферой в ночь выбора. У нас много сфер источников. Но мне повезло больше других, ведь воздух считается сложной штукой и дается немногим. Пока я дышу, то вижу все глазами воздуха, а мои резервы, а мои резервы при значительных боевых тратах восстанавливаются моментально. Надо только дышать. На кольце потоптались, шушукаясь. Я закрыла глаза, растворяясь в воздухе, смотрела и слушала. и остро ощущала чужих. Мои городские пахли иначе. Ловушка сработала, негромко говорил старший. Нас предупреждали, что ведьма проверяющая пойдет по следу чужаков. И она пошла. И попалась. А то, легкомысленно подтвердил пацан. Наивные. Проверим. Старший определенно нервничал. Наверняка чую, что в баре кто-то есть. И следы уберем. Нет тела, нет дела. А нет проверяющий и видящей, нет проблем. А потом за девчонкой. Все очень удачно совпало. Похоже, нам пора с Рояной серьезно прошерстить город и его окрестности. Слишком много чужаков вдруг появляется из ниоткуда. Или не вдруг. И, кстати, среди ведьм круга я единственный воздух и единственное видящее. Выводы напрашиваются очевидные. Кто-то обо мне паукам поведал, и этот кто-то из своих. И зачем им Зойка? И совпало ли? — Останься здесь, — велел старший. — Это плохо. Дверь открылась, впуская сутулую длиннорукую фигуру, и я ударила немедля. Воздух рядом с вошедшим взвихрился и вспыхнул белым пламенем. Паук всхлипнул, потянулся к горлу. Я оказался распятым на стене. Я учусь на своих ошибках и знаю, где расположены ядовитые железы. Методично выжигая кислород, я краем глаза отметил появление второго. Придерживая тяжелую дверь, он изумленно поторещался на меня, а потом развернулся и молча задал стрекача: «Стой, гад!» – вырвалось само собой, а с улицы донесся возмущенный мяв. Опустив на пол бесчувственное тело, я кинулась за убегающим и на крыльце едва не сшибло помятого кыса. — Улька! — отшатнулся он. — Гони за Арчибальдом, быстро! Одна нога здесь, другая там. Или тело к нему отнеси. С меня пять кило мяса с кровью, если успеешь. Мелкий паук удирая, петлял обезумевшим зайцем. А я стремглав неслась за ним. Дороги, кусты, песочницы, ограды и подворотни сливались в сплошное пятно в серый коридор, в котором яркой молнией мелькал путь убегающего. Нестерпимо воняло потом и слышалось сиплое дыхание. Там, где паук перемахивал через забор, я просачивалась между прутьев, но лишь отставала, бегал он отменно. Проклятые наблюдатели мои детские комплексы с несдержанностью в полете бы на раз догнала. Просочившись щель между бетонными плитами забора, я остановилась глотнуть воздуха, осмотрелась и не поверила собственным глазам. Паук исчез, испарился. След ярким зигзагом упирался в серую обшарпанную стену и... и все. Я недоверчиво прищурилась и резко втянула носом воздух. Болотом воняет повсюду. След четко указывает на стену. И поисковый коридор уходит в пустоту. Оборванные серые края колеблются на ветру клочьями бумаги. Черт знает, что творится. Я вытерла мокрый лоб и уперлась руками в колени, переводя дух. Легкие работали, как кузнечные меха. Нещадно колола в левом боку. По спине струился пот, свитер противно лип к телу. Я сняла куртку с сумкой и огляделась. Заброшенная площадка жирокомбината. Земля, усеянная разбитым стеклом, опавшей листвой и штабелями плит. Скучное трехэтажное здание. Выпитые окна, забранные фанеры, и лизьей чернотой. Слабый свет пары зеленоватых фонарей у заборы. На крыше раскинул желтые лапки чахлый кустик. Неподвижный вопрос. Откуда ветер, от дыхания которого колышутся стены поискового коридора? Сбросив вещи на плиты и усевшись рядом, я вытянула ноги, закрыла глаза и принюхалась. Воздух спёртый, пропитанный болотной вонью. След паука яркий, пока он бежит к забору, пока перелетает через него, пока стрелой проносится по площадке. Потом вспышка и темнота, как в баре. И как в баре опять пульсирует браслет и больно секунду отключает мозг от реальности. Да что же это за странная магия у пауков? которые только зуб заговаривать и ядом плеваться умеют. Зато понятно, почему не самоубился, а драпанул. Знал, что есть убежище, где его не достать. Я встала и методично обшарила площадку. Ветром пролетела по зданию, приподняла плиты, но лаз не нашла. Зато нашла место, откуда дует ветер. Остановилась у стены и присела на корточки. Ветер сквозила из-под земли в невидимые щели. Но что там, подо мной находилось, я увидеть не смогла. Воздух молчал. Для верности я попрыгала на сквозящем пятачке, ничего не поняла. И полезла в карман джинсов за сотовым. Пусть верховная разбирается. Том, привет. Не спишь? Я тут... Земля ушла из-под ног неожиданно, но мои рефлексы быстрее и сильнее непредсказуемости. Отшвырнув телефон, я на автомате раскинула руки, уплотняя воздух, цепляясь за него и тормозя падение. В нос, заглушая все ощущения, ударила мерзкая вонь. Наверху тревожно орал Томкин голос, и неожиданно близкими показались крупные осенние звезды. Он хвост от большой медведицы. И бабочкой в янтаре, черным небом в косой прорези ямы, застыло время. Я дышала ртом. часто и мелко, едва не теряя сознание от вони, и силой выталкивала из ладони частицы плотного воздуха. Только дышать. Это все, что мне нужно, чтобы выжить. И смотреть на звезды, цепляясь за реальность. В голове мутилось, а звезды двоились и троились, водя хороводы. Только дышать. Внизу набирал обороты воздушный вихрь. Холодный влажный ветер вздувал штанины и хватал меня за лодыжки, стаскивая вниз. Медленно, миллиметр за миллиметром. Судорожно цепляясь за воздушные стены, я ощущала, что сползаю. Но странно. Звезды становились только ярче, пока не слились в два пятна, желтых, чтобы исчезнуть за чьей-то тенью. И я отчаянно на последнем выдохе рванулась вверх. Я очнулась на плитах. Сумка под головой. Нервная дрожь усталости по всему телу, желтые глаза рассматривает в упор. — Аспид, какого лешего ты тут делаешь? — просипела я сдавленно между бешеными глотками воздуха. — Ты вытащил? Могу столкнуть обратно. Ощерился он и положил мне на живот орущий сотовый. — Это тебя. Я сжал в руке телефон и хрипло засмеялась. — Ты... «Прелесть!» С трудом села и сбросила вызов тете Фисы. Не до нее сейчас. Голова кружилась и опять жутко воняла болотом. Кажется, теперь от меня. Аспид обиделся на комплимент. Раздул тень клобука, злобно стегнул хвостом и прошипел. «Дар за дар! Ты помогла, я помог. Ничего не должен!» Какой педантизм! Я тяжело дышала. судорожно восстанавливая запас сил, принимается. Там, где я неосмотрительно прыгала по земле, появился провал, из которого ввалил и стелился по земле густой молочный пар. В оконных проемах завывал ветер, и над ямой до второго этажа вихрился воздух, гоняя по кругу осенние листья и мелкий строительный мусор. Аспид, ты сам-то как туда не угодил? Я, наконец, немного пришла в себя. он надменно выпрямился и скрестил руки на груди. — Повезло тебе. Близко была. И предъявил кончик хвоста с присусками, как у осьминога на щупальцах. «О — -о -о, я улыбнулась. — Никогда прежде не видела. Ты один такой необычный, или это примета особи твоего вида? — Бредишь, ведьма! — оскабился Аспид. — Да, и усердно цепляясь за все, что может отвлечь, чтобы меня не накрыло ни к месту. осознанием стой дура! куда второй раз вытаскивать не буду я устало подковыляла к яме села на корточки ощупала ребивший воздуха ответила не затянет я сбила пробку и ветер вырвался на свободу снова заорал сотовый и вынисон веселые песни атаманши из бременских музыкантов сверху раздался низкий гул в темном небе рассыпался серебристый фейерверк и на землю брякнулся увеличенный огнетушитель, а следом спикировала и тяжело дышащая тумка. Длинные распущенные волосы дыбом, пиджак с блузкой измятый, юбка почти на талии, чулки чёрные крупной сеткой. «Почему трубку не берешь?» Слобно рявкнула подруга и швырнулась туфлей. Я поймала лакированную обувь и потрогала длинный острый каблук. И смущенно кашлянула. посмотрела на Аспида и сделала большие глаза. Но тот, кажется, забыл и о ненависти к ведьмам, и об инстинкте самосохранения. Возбужденно вытарщился на тонку, захлебываясь слюной. Да она же, как и я, тоже со своей врожденной необычностью, которая не к ночи быть помянута. Том, ты... Я замялась. Юбку поправь. Она, наконец, почувствовала чужой взгляд. И повернулась к моему спасителю. Юбка мутировала в брюки и над жирокомбинатом кормыхнула. Исчез! Аспид растворился в мгновение ока, только мелькнул в ночном сумраке кончик хвоста. Томка вновь повернулась ко мне и смерила тяжелым взглядом: Ульяна, прибью! Почему трубку бросаешь, а потом не берешь? Почему на помощь не зовешь? Что здесь вообще происходит? Посмотри лучше на это. Я указала на яму. И, бога ради, успокойся. Не надо меня убивать. И без тебя охотников хватает. Потом отмахнулась она второй туфлей. Рассказывай. Я села на плиты рядом с моей сумкой, зажмурилась, прогоняя злость, и враз изменилась до неузнаваемости. Вместо яркой, горящей гневом девушки уставшие женщины, опущенные плечи, лицо под завесой волос. Я осторожно положила на землю туфлю и отступила, понимая, что творится у нее внутри. «Том?» «Нормально». Она тяжело вздохнула и повела плечами, отбросила волосы за спину и принялась плести косу. Пронесло. И ей, как и мне, злиться и выходить из себя опасно. Я села рядом и быстро рассказала все, от кыса до провала в яму. «У тебя талант!» оказываться в нужном месте в нужное время, заметила подруга с усмешкой. И посмотрела на меня искоса, ища следы воздействия или внутренние повреждения. Взгляд острый, рентгеновский, прощупывающий. Когда гоняешься за нечистью, это происходит само собой. Я пожала плечами. Том, а ты не знаешь, что стирала следы пауков и... Стирала? Перебила она и снова полыхнула гневом. Черные глаза заискрили. Так и нашла, что искала. Ульяш, ты реально ничего не поняла или прикалываешься? И тогда не поняла, и сейчас не понимаю, призналась я честно. И жива к тому же, Тонко защурилась. Нет, умерла, я весело фыркнула. И перед тобой зомбик. Для поговорить на околонаучные темы и сообразить, к чему ты клонишь. И хорошо себя чувствуешь? Ну, голова болит немного. — Голова болит немного, — передразнила Томка иронично. — Голова без мозгов. — Ульяш, ты уже дважды должна была умереть. И не в яме, а до нее. — И, конечно... Ее взгляд упал на мою руку и на браслет. И, конечно же, не обошлось без Жорика. Браслет сам собой расстегнулся и змеей уполз к Томке. Простейшее плетение колец, серебро — отцовский подарок на какой-то Новый год. и два почерневших погнутых звена в ровной цепи. — Да, — подруга изучила браслет, осторожно ощупывая черные звенья. — Каждый день благодари судьбу за Зажорика и его за то, что приручил тебя носить защитные амулеты. И так каждый день спасает твою безалаберную голову и неуемную задницу. — Том, молчать! — ряхнула она, разозлившись. — Завтра же расскажу Анфисе Никифоровне, чтобы она запретила тебе лезть в это дело. Но, Том... Что, Том? А если Жорик однажды ошибется? Само убьешься по дурости в ближайшей же подворотней, и никто из нас, по вере этому, не обрадуется. Так хоть отмучаюсь, я тоже начала злиться. Подруга закатила глаза, помолчала, нервно расплетая и снова заплетая косу, и почти спокойно объяснила. — Ты об этом заклятии слышала. На уроках по запрещенной лжбе. если, конечно, не прогуливала. Это путь в никуда. Его распознать трудно, но возможно. И его верный признак – ветер. Ветер даже в закрытом помещении, похожий на легкий сквозняк и пахнущий трясиной. Ветер, вырывающий из тела душу. Идеальный щит, прикрывающий, стирающий следы и убивающий. Оно же утерянное. Кто-то теряет, а кто-то находит. Томка, наконец, оставила в покое свои волосы и посмотрела на яму. Знаешь, что это? Проверка на непригодность, буркнула я. Да знаю, кроличья нора. Кто-то из нечисти пытался просочиться сюда с той стороны, из мира мертвых. И, кажется, просочился, да не один. И вспомнился разговор пауков. Ловушка сработала. Нас предупреждали, что ведьма-проверяющая пойдет по следу чужаков. И она пошла. И попалась. Осознание потекло по спине холодным потом и нервно зачесалась левая рука. Немыслимое везение. иди к ты домой, велела тонкая. Иди, выпей свою гадость от нервов. Такси вызвать. А ты? Я достала из кармана сотовой. Осмотрюсь. Том. Я все сказала. И с Верховной поговорю. Она посмотрела на меня сочувственно. Ульешь, ты знаешь, как я к тебе отношусь? Ты мой единственный друг и единственная искренняя ведьма в нашей Клаке. И ты одна по-настоящему мне веришь. Так вери сейчас. Лучше тебе держаться подальше от этой истории. Целее будешь и живее. Я недовольно фыркнула и отвернулась. А еще тебе надо стресс снять, добавила она негромко. Ты пропиталась силой нечисти. Понимаешь, почему Аспид, бездушная тварь, тебя спас? Потому что ты пахнешь не видовством, а нечистью. Минус моей воздушной сферы, да? Становлюсь тем, с кем чаще всего вожусь. По энергетике, запаху, ощущению. Временно, но это осложняет жизнь. И выползает наружу очень не вовремя. На пару дней бы за город. где есть барские развалины с катакомбами, заглушающими выброс силы. Только на кого оставлять Зуйку? Не на Жорика же. А, впрочем, завтра общий сбор и Верховный что-нибудь придумает. Да, Жорик, Жорик, суну нос куда не надо, кончу еще хуже тебя. От угрюмых мыслей отвлек телефонный звонок. Томка босиком уже крутилась возле ямы. — Да, — спросил я устало. «Ульяна Андреевна, доброй ночи!» – проворковали в трубку. «Добрый!» Безукоризненная вежливость Арчибальда почему-то сразу начала раздражать. «Я изучил посылку и хочу выразить восхищение вашей работой!» – продолжал он. «И не убили, и не покалечили, и мозг не повредили, и...» «Арчибальд Медонтович, пожалуйста, короче!» Опасность миновала, адреналин кончился, и усталость навалилась со всех сторон. Где вы находитесь? Вас подвести? А почему бы и нет? Старый жирокомбинат. Остановка напротив секс-шопа. Он почему-то хихикнул. Пообещал, что будет минут через десять. Я надела куртку, перекинула через плечо сумку и попрощалась с Томкой. С опозданием, но примчалась спасать верхом на огнетушители. Сценка с аспидом подняла настроение и до остановки я добрела, улыбаясь. купила в круглосуточном киоске воду, села на скамейку и глянула на часы. Однако под утро пустые улицы, оранжевый свет фонарей, мигающие светофоры, шелестящие листва, грудастая неоновая фифа напротив. Осень кралась по городу, виляя рыжим хвостом, путые следы и принося тревогу. И меня ее обострение тоже не обходит стороной. Опустошив бутылку, я бездумно наблюдала за ветром, гоняющим по дороге листья пыли фантики от конфет. Проклятая привычка жить! Однажды меня вытащили с того света, и с тех пор я его боюсь. Очень. Страх смерти, как неизвестности, это одно. А страх известного – другое, более сильное явление. Я изживала его всеми силами. Но страхи, как сорняки. Либо корешок оставишь на недосягаемой глубине, либо семечко проглядишь, либо... либо почва, такая удобренная и благодатная, взрыхленная прополкой, что новые страхи приживаются на раз. Я упрямо поджала губы. Хватит. Надрожалась по углам. Лезла, лезу и буду лезть в бутылку, но докажу себе, что страха смерти во мне нет. Правда, когда это случится, мне уже будет все равно. Но не все равно сейчас. Я хочу лишь одного — жить. Жить и дышать, а остальное по боку. И никаких глобальных целей, задач и планов на будущее я не имела. Вообще, бабочка-однодневка. Растение, как говорила тетя Фиса, распустила листья и давая радоваться солнцу или дождю. А я кайфовала от ощущения жизни каждый день, и мне этого хватало. О жизни и ее целях пусть размышляют те, кто боится жить, а я не боюсь. даже после сказанного Томкой. Там, где начинается страх смерти, все заканчивается страхом жизни. У тротуара притормозил скромный серый Лексус. Я отключилась от самоанализа и присвистнула. Как, однако, живет нечисть? Не красный джип, но... Ульяна Андреевна, простите, припозднился. Паук вышел и открыл мне дверь. Снял шляпу и улыбнулся. Чудесно выглядите. Я не выдержала и рассмеялась. Волосы дыбом, на щеке горит царапина, вся в грязи и болотной вони. «Ну зачем же в глаза-то врать, а, Арчибальд Армидонтович. «Нечисть не умеет врать, а женщина всегда чудесно выглядит», — заявил он убежденно и пафосно. «Она вине от творения природы, жемчужина в раковине слизистого мира, смысл его существования». «Да вы поэт и философ!» — я восхищенно цокнула языком и села на переднее сиденье. «Жаль, тетя Фиса вас не ценит». «Да, жаль, очень жаль», – фальшиво взгрустнул мой собеседник и глянул проницательно. «Что, Ульяна Андреевна, тяжело отпускает?» «Переживу». Я дернула плечом. «Или я его переживу, и страх меня переживет». Исход в любом случае один, а вот удовольствие от процесса разные. Я предпочитаю наслаждаться первым. «Осторожнее», – предупредил он серьезно. Смерть любит играть, но не любит тех, кто беспокоит ее по мелочам. Я кивнула. Пауки такое чуяли. Он снова глянул на меня и замолчал. Я тоже не заговаривала. Незачем торопить. И уставилась в окно. Арчибальд Дормидонович ехал с педантичной аккуратностью. Останавливался на каждом светофоре, мягко тормозил перед лежачими полицейскими и не гнал, несмотря на полное отсутствие машины пешеходов. Из магнитоу лился шум дождя, а по салону расплывался дорогой мужской парфюм и мой болотный аромат. — У меня для вас, Ульяна Андреевна, пренеприятнейшее известие. Я снова кивнула. После слов Томки о пути в никуда трудно догадаться, что с паука ничего стрясти не удалось. Едва мы его памяти коснулись. Стерлась, я внутренне похолодела. Я-то жива благодаря оберегу, а? — Нет, к счастью, он тормознул на зебре. Из сумрака вынырнул бродячий пес и неспешно потрусил через дорогу. Но включился механизм самоликвидации. Мы ничего не успели сделать, простите. — Ерунда! — я тихо зевнула в кулак. — Это дело изначально дрянное. — Согласен, — кивнул Арчибальд Армидонтыч. Когда дело касается нашей расы, вы же понимаете, не зря выбор пал на таких, как я. Только мы умеем уничтожать следы и себя. Я промолчал. Да, верно. Но одну странность елена Андреевна, я обнаружил. Паук свернул в подворотню и подрулил к моему дому. Припарковался у подъезда и серьезно посмотрел на меня поверх очков. И странность подозрительную. Какую я отстегнулась. Он помолчал, подбирая слова, и неспешно начал издалека. Вы знаете, я врач, Арчибальдор Мдонтович, не томите, я засыпаю на ходу, а ваш голос, как успокоительный, вы снужу прямо сейчас здесь, не дождавшись главного. Паук большойно улыбнулся в усы, расправил сухие плечи и повторил: Я врач, хирург с многолетним стажем, и успел осмотреть скелет. Яд кости разъедает дольше, чем плоть, и кости. Строение скелета мне показались подозрительными. Они не наши. В смысле? Я выпрямилась. Не совсем наши, поправился Арчибальд и пощипал бородку. А, понимаете, Ульяна Андреевна, вы в курсе законов эволюции? Про теорию Дарвина слышала. Я снова зевнула в кулак. Правда, это давно было, но, в общем, в курсе, а что? Мы эволюционируем быстрее людей. И изменения начались, когда люди перестали жечь ведьм, а ведьмы нас. Он побарабанил по рулю и зачем-то поправил зеркало заднего вида. Сначала мы усваивали повадки и привычки, простейшие. Потом научились перестраивать кожные покровы, потом скелет. И протянул ко мне руку, поясняя. Наращивать, дополнительные позвонки и хрящи, чтобы вытянуть торс. Это дьявольский болезненный и долгий процесс, скажу я вам, Ульяна Андреевна. У нас учат этому спеленок, чтобы отличительные особенности фигуры не бросались в глаза. А у индивида, который попал к нам в руки, у взрослого индивида, замечу, дополнительных позвонков нет. Он не умел оборачиваться человеком? Я аж проснулась. Как же я устала, раз не обратила внимания на столь заметные детали. ведь держал же одного за горло а ничего странного не заметила нет не умел максимум кожаная маскировка я недоверчиво повернулась вы хотите сказать не хочу а говорю арчибальд смотрел на меня спокойно и уверенно и как врачи как особь эти ребятки не из нашего мира однако дела Я устало потерла виски. Да и кроличья нора как раз в тему. Кто-то вытащил нечисть оттуда. Но зачем? Пятерка пауков мелковата, хотя... Спасибо, Арчибальд Дармидонтыч. Я, пожалуй, пойду. Идите, идите, Ульяна Андреевна, и подумайте. Разгадка на поверхности. Надо лишь правильно сложить кусочки мозаики. Я вылезла из машины, попрощалась и поплелась к подъезду. Оглянулась на звук мотора и проводила лексу с напряженным взглядом. А на поверхности ли? Или под землей? Если кто-то из наших видим начал призывать нечисть с той стороны? Звучит бредово. Ритуалы слишком сложны и опасны, но... Кирюша открыл дверь, и я попыталась попасть ключом в замочную скважину. И радостно сгреб меня в охапку. Жива! Призрак выглянул из кухни и неумело перекрестился. А я-то уж чего только не. Жора, я тебе обязана погроб жизни. Я выбрался из цепких объятий Кирюши за амулеты и обеспокоенно посмотрела на закрытую дверь гостиной. Дома, успокаивающе улыбнулся дух. Спит! Так уморилась в Гарри Поттера, играя, что за столом заснула. Я ее в постели и того укрыл. — На месте, дитё, не дрожи! Я разом сдулась, как проколотый шарик. Совесть с ответственностью помогали держаться и не заспать на ходу. Гнали домой убедиться, но как убедилась... — Завтра расскажу, ладно? Я скинула на руки Кирюше сумку и куртку. — Жива! — повторил Жорик и выдохнул. Лучше вот главное это главное. Я не решилась уточнять, что за предчувствия его терзают. Ушла в душ, а после, завернувшись в халат, приползал на кухню. Прохладная вода взбодрила и захотелось есть. Призрак, напивая молдаванку, уже резал сыр. Жор. А что в мире нового? Я налила чай и села есть. А то бивоно треба, гауль, — улыбнулся он. Надо. Я проглотила сыр и зевнула. Расскажи мне, как космические корабли бороздят большой театр. Спаты, ненормально, шикнул Жорик. Того и да весь тут расстелся. — Жор, мне же еще речь на завтра сочинять выступательную. Я вздохнула и посмотрела на чинки в кружке. Не прям же сейчас, возмутился он. Спаты, спаты, живо, живо. Цигель, цигель, айлилю. Отмахнулась я весело. «Жор, ведь ты же не немец, признайся!» Призрак надулся, но его гнева хватило буквально на минутку, и он расплылся в добродушной улыбке. «Да, моя бабка украинка, Ну только давно было, то же неправда, и я по-русски... Глаза мне не отводи, спа ты сказал!» В минуту такой агрессивной заботы Жорик до слез напоминал отца. Он тоже вечно гнал меня, уставший от катания с горок и беготни на площадке в постель чуть ли не пинками. А если не запинывал, то раздевал, уносил, укладывал спать и рассказывал сказку. Пока не ушел из семьи. Лучше зубы мне не заговаривай. Я допила чай и догрызла последний ломтик сыра. Знаешь, перехотелось. Столько всего случилось сегодня. Так подумать надо. Но голова болит. Уля. — Зачем тебе думать? Ты ж природою для дела сделана, — заметил Жорик снисходительно. — Какое ж тебе думать, девонька? Тебе дрын в руки, да на коня лихого, да ветром в чисто поле, да погонь похотя в капусту, а ты думать. — Глупости мне страдай, спа ты топай, вас будить завтра. — К двенадцати надо бы встать. Я оглянул на настенные часы. Почти шесть утра. Я попробовала провести нехитрые расчеты и понять, сколько проторчало в крольчьи норе, но не сложилось. Теперь это навсегда потерянное время, бег которого я даже не почувствовала. И сил с дыханием почти не прибавляется. Вывернулась наизнанку. За пару дней восстановлюсь, но мало мне проблем с полетами. Поблагодарю Журика за все хорошее, я отправилась спать. Но сон не шел. Я ворочалась сбоку на бок и думала. И пусть призрак трижды прав насчет меня, и я создана для дела. На мыслительный поток этот довод не действовал. Он тек сам по себе, неподконтрольный и пугающий. Страх я худо-бедно загнала в угол, а вот мысли. Пауки без признаков эволюционной адаптации, кроличья нора и путь в другой мир, слова кыса про течение времени, и ловушка, и охота на девочку, и. И очень хотелось позвонить Томке, чтобы опять попросить ее не жаловаться Верховной и побожиться, что я больше так не буду, и пообещать сидеть на попе ровной и не лезть в смертельные неприятности. Но оказывается в том, что мы с неприятностями не умеем существовать отдельно друг от друга. Или они меня ищут, или я их. А когда встречаемся, то или они меня, или я их. И только смерть разлучит нас. Но убедить подругу в том, что правильнее влипать в полезные неприятности невозможно. Она упрямее беса. Шо ж тебе не спится, вертка? Жур, а расскажи сказку. Ух да ты ты, А духи кровопивца села пропащимиста Чула? Нет, расскажи. Только не рассказывай опять Вия, всадника без головы или красную руку, черную простыню и зеленые пальцы. Хочу настоящую живую историю. Ну, внимай. Но единожды пикнешь, прекращу лады. Я бабуся сказывала, духи на пустом месте не родятся, духи шукают причину, чтоб. Уля, а ну цыц, бягнешь, чего тут сижу иду к подушке и спаты. Такая шо? как бабуся моя сказывала.